Вызов номер семь. Вселяйте доверие. Вспомните человека, который долго поддерживал с вами доверительные отношения. Подумайте о том, как это сказывается на вас до сих пор. Будете ли вы оказывать такое же влияние на членов своей команды? Доверие – тема, о которой больше всего пишут и говорят в современном мире бизнеса. Задайте себе вопрос. Склонен ли я больше доверять или не доверять другим? Присуще ли вам относиться к другим с подозрением, или вы способны поверить даже тем, кто еще не заслужил доверия в полной мере? Вспомним знаменитое высказывание Авраама Линкольна. «Если вы доверяете, вас может ожидать разочарование, но если нет, вы всегда будете чувствовать себя несчастным». «Мои успехи в жизни всегда были результатом того, что кто-то доверял мне» и тем самым давал возможность приобрести то или иное из важнейших лидерских качеств. Вот что сразу всплывает в памяти. Джейн бегала. Она жила по соседству, когда мы были детьми. Она настолько доверяла мне, что, уезжая в колледж, передала свой стеллаж для выпечки на местном фермерском рынке, к которому относилась очень трепетно. Я использовал его несколько лет, получая приличный доход в годы учебы в старших классах школы. Желание быть лидером. Сэм Ромео. Он был моим учителем в 12 классе и куратором Совета самоуправления учащихся. Он верил в меня, поддерживал и убеждал участвовать и победить в выборах на пост президента студенческого совета. У меня был девиз «Это время Миллера», позаимствованный, конечно, без разрешения, у пивоваренной компании «Миллер». Тяжелый труд. Петрис – хобби, и ее тогдашний муж – Билл Хобби. Они помогли мне стать самым молодым лицензированным риэлтором в моем округе и заключить мою первую сделку по продаже недвижимости, когда мне было всего 20 лет. Они безоговорочно доверяли мне свой бизнес, дома, автомобили, почти все. Честно говоря, иногда я этим злоупотреблял. Скажем, устраивал студенческую вечеринку на их территории в их дорогом городском доме. Они не теряли веру в меня, даже когда я ее не заслуживал. Видение будущего. Фрэнк Стэнсбери. Фрэнк был профессором по связям с общественностью в колледже и моим горячим сторонником. Именно он убедил меня довольно рано устроиться стажером в Disney Company, что помогло мне получить мою первую работу на полную ставку. Наставничество. Дебора Клесгинс. Мой первый руководитель в Disney Company. Она была очень строга ко мне, но, кажется, я ей больше нравился за то, каким мог бы стать, чем за то, каким был тогда. Она безгранично доверяла мне. Иногда боюсь слепо. Именно ей я обязан своей успешной карьерой. Демонстрация смелости. Билл Беннет. Он был лидером, который верил в меня больше, чем я сам в себя. Вы встретитесь с Биллом в главе 15. Я могу легко назвать не один десяток человек, которые доверяли мне на протяжении всей моей жизни. Кажется, я по-настоящему не понимал и не ценил их вклад в мое становление как лидера пока не начал писать эту главу. Особенно мне хотелось бы выделить одного человека – Боба Гиндона. Будучи руководителем международного отдела, он трансформировал британский офис Франклин Кови, изменив его статус лицензиата на статус собственности компании. Нам пришлось потратить много сил и времени на перестройку рабочих процессов, отлаженных за 20 лет, работу с десятками клиентов, набор менеджеров по продажам сохранение и рост прибыли и изменение всех организационных систем. Очевидно, Боб следил за моей работой в отделе образования и дал мне возможность переехать из Юты в Великобританию и помочь ему в организации и налаживании функционирования офиса. Не могу описать свой восторг. Нечто подобное можно прочесть в чьей-то чужой книге. Я чувствовал себя уважаемым, значительным, польщенным, оказанной мне честью чуть ли не в экстазе. Я прожил в Великобритании около 9 месяцев и создал такой организационный хаос, что даже сейчас содрогаюсь, вспоминая об этом. Мне кажется, это выглядело так, как если бы 20-летний Тони Робинс приехал в городок в сельской Англии и вошел в офис, где сидят 30 чопорных, закостеневших в своих взглядах профессионалов, не понимающих, что вообще происходит. Торнадо по имени Скотт с его чрезмерно энергичным американским характером «Я могу все, значит, и вы тоже», взялся за дело. Похоже, ничто его не остановит. Каждый день я назначал несколько встреч с клиентами, но часто опаздывал, а то и вовсе не успевал на них, плутая по объездным дорогам и автострадам с двусторонним движением, так здесь называют скоростные шоссе, управляя машиной с механической коробкой передач, вертя руль влево и все время двигаясь по противоположной стороне. Когда я не сотворял хаос на дороге, Я разрушал все рабочие процессы в офисе, организуя компанию прямой почтовой рассылки, устраивая большие мероприятия ради улучшения взаимодействия с клиентами, создавая угрозу статус-кво по всем направлениям. Теперь я понимаю, что моя бурная деятельность, несомненно, образовала некий динамизм в работе офиса, но я не совсем уверен, какую цель преследовали эти усилия. Влияние моей работы в Великобритании на профессиональный рост трудно переоценить, хотя я постоянно влипал в ситуации, с которыми мне было сложно справиться. Но это, по-видимому, не особо беспокоило Боба. Тогда мне не приходило в голову, что на самом деле он инвестировал в меня, и не только ради преобразования британского отделения, но и ради будущего всей компании. Ну и моего будущего тоже, ведь настоящие лидеры заботятся о карьере своих сотрудников. Он доверял мне гораздо больше, чем я того заслуживал, и это оказало долгосрочный эффект на мои лидерские успехи. При любой возможности я стараюсь демонстрировать доверие к членам своей команды так же, как доверяли мне на протяжении всей моей жизни.